Наследие Пока обыватели играли в бридж картами с портретом Сарти Бартман, исследователи продолжали начатую Жоржем Кювье работу и пытались научно обосновать сформулированную им классификацию рас. Дженел Хобсон указывает на то, что в науке XVIII века основным признаком, позволявшим провести различия между расами, считался цвет кожи. К началу XIX века Фокус внимания ученых сместился от цвета кожи к строению и форме тела. Именно они стали новым инструментом конструирования расовых иерархий. Пример Бартман часто использовался в научных трудах на эту тему в качестве аргумента. Койкоин обладают довольно светлой кожей, если сравнивать их с народами, живущими в экваториальной Африке. Этот факт в глазах европейских ученых и философов XVIII века указывал на предположительно более высокий, по сравнению с другими африканцами, уровень развития этого народа. Но в начале XIX века западные ученые уже располагали Койкоин на самой низкой ступени расовой иерархии. Основанием для этого служило строение попы, представителей этой народности — «Большая попа» стала считаться их отличительной особенностью, хотя это и весьма спорно, и данное утверждение использовали как доказательство отсталости и неразвитости. Отчет Жоржа Кювье о вскрытии тела Саарти Бартман, переизданный при его жизни как минимум дважды, сыграл в утверждении нового расового порядка решающую роль. Именно на эту работу часто ссылаются другие анатомы. Но нам известно по меньшей мере еще семь отчетов о вскрытии койкоинских женщин, и все эти вскрытия были проведены для подтверждения идей Кювье. Ученые брались за них, чтобы доказать один простой тезис. Большезадые женщины койкоин занимают самое низкое положение в расовой иерархии. И всегда приходили к выводу о том, что тезис успешно доказан. Но тела койкоинских женщин интересовали не только анатомов. В 1853 году вышла книга Фрэнсиса Гальтона «Записки путешественника по тропической Южной Африке». Гальтон, специалист по статистике, занимавшийся также вопросами наследственности и изучавший расы, сообщает о своем отчаянном желании увидеть обнаженную Готентотку для того, чтобы точно измерить ее формы. Женщины, которые встречались ему в путешествии по Южной Африке, были против такого поворота событий. Но каким-то образом Гальтон все же нашел девушку, которая, по его словам, поворачивалась во все стороны, как обычно делают дамы, которые хотят, чтобы ими восхищались. С расстояния в несколько метров он измерил углы ее тела секстантом. Затем, несмотря на возражения, он рассчитал пропорции ее тела, величину попы, размеры головы и так далее. Хотя широкую публику в койкоинских женщинах больше всего привлекали попы, именно интерес Фрэнсиса Гальтена к их черепам в итоге породил новую научную дисциплину, которую он назвал «евгеникой». Это слово в буквальном переводе означает «благородный, породистый». Большую часть XIX столетия Западные ученые занимались тем, что измеряли и переизмеряли черепа людей со всех точек земного шара, пытаясь найти подтверждение тезису, в правильности которого были убеждены заранее. Белые европейцы — это самый продвинутый с точки зрения эволюции вид на планете, а стало быть, именно они самые цивилизованные, развитые, умные и так далее». Гальтон и его последователи не только утверждали превосходство белого человека над темнокожими и азиатами, но и разрабатывали детальные классификации европейцев. Эти классификации дополнялись и менялись на протяжении XIX века, однако в целом обычно укладывались в такую схему. Жители Северной Европы считались высшей расой. Ниже стояли жители Южной Европы, ирландцы и евреи. До гражданской войны в США книги вроде «Истории англосаксов» Шерона Тёрнера и «Английских черт» Ральфа Уолду Эмерсона определяли английскость через противопоставление ирландскости. Ирландцы стояли в расовой иерархии лишь немногим выше темнокожих, а в середине XIX века вообще считались отчасти черными. Эти представления изменились лишь тогда, когда из Южной и Восточной Европы в США прибыла новая волна иммигрантов, поколебавшая устоявшуюся иерархию. В 1899 году экономист Уильям Рипли опубликовал книгу «Европейские расы», которая быстро приобрела необычайную популярность. Автор разделял европейцев на тевтонскую, альпийскую и средиземноморскую расы, основываясь на росте, форме черепа, лица и носа, а также цвете глаз и кожи. Тевтонскую расу, которой Рипли отнес немцев и скандинавов, он считал высшей. Как и все прочие расовые классификации, система Уильяма Рипли не имела никакого научного смысла. Даже сам ее автор отмечал, что форма черепа, цвет волос и рост — три основных, как он считал, расовых признака — далеко не всегда коррелируют. Впрочем, эти очевидные противоречия не разубедили Рипли и не сделали его идеи менее популярными. Расовые смыслы пронизывали американскую науку, философию и поп-культуру XIX столетия. Тело человека также обросло многочисленными расовыми значениями, что наглядно демонстрировали недавно появившиеся модные журналы, Например, «Годис Лейдис Бук». Журнал этот, один из самых популярных в XIX веке, начал выходить в 1830 году. Это было время, когда в США прибыла первая волна ирландских эмигрантов, а второе, великое пробуждение, вновь зажгло в сердцах американцев страсть к религии и самодисциплине. Вторым великим пробуждением называют религиозное возрождение захватившая Америку в конце XVIII – первой половине XIX века. Именно эти события сформировали идеологию журнала. С 1836 года редактором «Годис» стала Сара Хейл, и именно под ее руководством, как пишет исследовательница Сабрина Стринкс, была выработана извращенная логика, уравнивавшая худобу женщины с нравственностью, красотой, и принадлежностью к белой расе. На страницах Годис редко встречались большие попы, что-то чужеземное, ассоциирующееся с африканской гиперсексуальностью. Полнота вообще стала отождествляться с африканскостью. В качестве идеала англо-саксонской протестантской красоты Годис под руководством Хейл предлагал образы худощавых женщин с плоским задом. Предполагалось, что худая женщина — это женщина нравственно дисциплинированная и лучше всего воплощающая расовое превосходство. Но почему XIX век был так одержим попами черных женщин? Почему именно попа стала так четко ассоциироваться с их сексуальностью? Историк Сандер Гилман Считает, что к середине XIX века попа-африканки в сознании европейцев стала замещать ее гениталии. То есть попа, к примеру, Саарти Бартман, однозначно указывала на гиперсексуальность хозяйки, потому что в глазах ученых и праздной публики она выступала субститутом вульвы. По общепринятому тогда мнению, большая попа свидетельствовала об увеличенных гениталиях, а увеличенные гениталии указывали как на повышенный уровень сексуального влечения, так и на биологические различия между африканками и белыми женщинами. Такие смысловые отношения между вульвой и попой могут показаться странными, ведь это совершенно разные части тела с абсолютно разными функциями, но и в научной литературе XIX века они постоянно сливаются. Половые губы и зад Саарти Бартман почти не обсуждались по отдельности. В конце XIX века антрополог Абель де Блазио развел эту ассоциацию, выпустив серию исследований о проститутках. Его подборки фотографий, стоящих в профиль белых проституток, с большими высокими пупами, явно отсылали к широко известным изображениям Сарти Бартман. Вывод исследователя заключался в том, что раз проститутки, вне зависимости от их расовой принадлежности, имеют большие попы, то большая попа у любой женщины является признаком сексуальной девиации и указывает на избыточный уровень сексуального влечения. В 1905 году Хевлок Элис опубликовал четвертый том своих грандиозных шеститомных исследований по психологии пола Этот научный проект был попыткой преодолеть табу викторианской эпохи и изучить человеческую сексуальность. Элис был убежден, что секс — это здоровое проявление любви, открыто обсуждал мастурбацию. К сожалению, его взгляды на женскую попу были не столь прогрессивными. В четвертом томе, в исследовании, первое приложение к которому поэтически названо «Происхождение поцелуя», ученый стремится понять — как каждый из органов чувств задействован в распознавании человеческой привлекательности. Эта работа вышла после «Дарвиновского происхождения видов» и предвосхитила идеи эволюционных психологов конца XX столетия. Так, автор предполагает, что женская попа и грудь являются адаптивными признаками, подтвержденными половому отбору. У большинства народов Европы, Азии и Африки Главных континентов мира — широкие бедра и большие ягодицы — обычно рассматриваются как один из главных атрибутов женской красоты. Согласно Элису, внешнюю привлекательность женщины можно оценить, соизмеряясь с некой объективно существующей шкалой красоты. Европейские женщины, по утверждению ученого, самые прекрасные. Они вызывают восхищение у всех людей на Земле темнокожих он помещает на самую последнюю строчку своего рейтинга привлекательности. Список вторичных половых признаков, которые исследует Элис, включает маленькие пальчики ног, большие глазницы и широкие передние резцы. Но попа занимает в нем первое место. Это главный и самый женственный признак. Исследователь отмечает, что европейские женщины часто стремятся скрыть широкие бедра, в то время как почти у всех остальных народов, кроме японцев, большие бедра и ягодицы считаются красивыми. Затем рассуждения Элиса приобретают парадоксальный характер. Он утверждает, что в эволюционном смысле широкий таз необходим для рождения детей с крупной головой и большим мозгом, и что самый широкий он у европеек. А у африканских женщин попы большие именно потому, что таз у них узкий. Большая попа представляется своего рода эстетической компенсацией за узкий таз. Несмотря на множество контрпримеров и сомнительность данных, Элис приходит к выводу. У европейских женщин широкие бедра, но плоские попы, тогда как у африканок узкие бедра, но попы большие. Эти странные мыслительные маневры необходимы для того, чтобы расовая иерархия продолжала работать. Ученый хотел доказать, что мозг у африканцев не такой крупный, как у европейцев, и, как многие его современники, использовал в качестве аргумента рассуждения о попе. К концу XIX века популярность Гальтоновской Евгеники докатилась и до США где эта теория быстро укоренилась в сознании ученых и простых обывателей. Сегодня большинство из нас считает Евгенику гротескно жестоким поворотом в истории мировой мысли, поворотом, приведшим человечество во время Второй мировой войны к чудовищному геноциду. Но в начале XX века учение Гальтона пользовалось повсеместной славой. Академические ученые, политики и представители самых различных партий, в том числе первые в XX веке шесть президентов США, открыто разделяли евгенические идеи. Почти на каждой американской кафедре биологии, например, в Стэнфорде, Принстоне, Гарварде и Мичиганском университете, преподавалась Евгеника. Респектабельные издания, такие, скажем, как «The New York Times» и «The Atlantic», регулярно публиковали статьи, прославляющие новомодную теорию. Разделив людей на две категории — приспособленные и неприспособленные — евгенисты пришли к закономерному выводу о том, что общественные проблемы вроде бедности и преступности обусловлены не социально, неравенством, расизмом или классовыми противоречиями, а генетически. «Бедные плодят бедных», Преступники производят на свет новых преступников. Лучшим способом решения этих проблем, по мнению сторонников Евгеники, было предотвращение размножения неприспособленных и поощрение к нему приспособленных. К концу 1930-х годов в 32 штатах США и Пуэрто-Рико были запущены программы принудительной стерилизации – Через них прошло около 60 тысяч человек — бедняков, инвалидов, душевнобольных и попавших в расплывчатую категорию слабоумные. Американские законы о стерилизации часто оспаривались в суде, но суд обычно признавал их конституционными, как в случае знаменитого процесса «Бак против Белла», состоявшегося в 1927 году. Дело «Бак против Белла» считается одним из самых позорных судебных процессов в американской истории. Альберт Приди, руководитель интерната для эпилептиков и слабоумных, направил Совету директоров учреждения петицию с предложением стерилизовать пациентку по имени Кэри Бак, так как она представляет генетическую угрозу для общества. Решение о принудительной стерилизации было одобрено. Считается что евгеническая организация Eugenics Record Office, желая привлечь к случаю Кэрри Бак внимание публики, наняла для девушки проплаченного адвоката, чтобы он попытался оспорить это решение в суде. Сначала в Верховном апелляционном суде штата Вирджиния, разумеется, одобрившем приговор, а впоследствии и в Верховном суде США. 2 мая 1927 года Верховный суд также одобрил решение о стерилизации Кэрри Бак. Этот приговор подтвердил законность статута о принудительной стерилизации неполноценных людей с целью защиты здоровья нации и создал прочную юридическую базу для принятия аналогичных законов в тех штатах, где они еще не были приняты. В 1930-е годы евгенические практики Калифорнии где было стерилизовано более 20 тысяч человек, стали образцом для нацистов. Даже после ужасов Второй мировой войны программы принудительной стерилизации десятилетиями работали во многих государственных больницах США, и еще в 2010 году женщин-заключенных в калифорнийских тюрьмах стерилизовали против их воли. Евгеника и расовые теории могут казаться отголоском страшного прошлого, но они существуют и сейчас как современные программы стерилизации, как расовые предрассудки, определяющие наше восприятие человеческого тела. Как мы дальше увидим, в наше представление о правильном, здоровом, красивом и желанном теле заложено наследие расовых проектов XIX – начала XX века. Пока ученые классифицировали и иерархизировали себе подобных, останки Сарти Бартман продолжали выставляться в тридцать й витрине Музея естественной истории. Они пробыли там больше века. В 1889 году их на полгода вывезли из музея, чтобы экспонировать на всемирной выставке в Париже, прославившей Францию и привлекшей 32 миллиона посетителей со всей планеты. В 1937 году останки Саарте перенесли в Парижский музей человека, где они экспонировались до 1982 года, пока их после протестов посетителей не убрали во вспомогательный фонд. В 1994 году останки были показаны широкой публике в последний раз – В музее Арсе проходила выставка, называвшаяся этнографическая скульптура XIX века. Кураторы, пользуясь языком рабовладельцев, по-прежнему называли Саарти Бартман Готентоцкой Венерой. После смерти этой женщины прошло больше 175 лет, но посетители одного из самых знаменитых музеев мира все еще могли поглазеть на заспиртованные части ее тела. В 1990-е, после долгих лет затишья, история Сарти Бартман вновь занимает центральное место в новостной повестке. Это случилось благодаря стараниям историка Сандера Гилмана, поэтессы Элизабет Александр, писательницы Сьюзен Лори Паркс и южноафриканского юриста Мансела Апхема. Режим апартеида в ЮАР подходил к концу, когда Апхем привлек к фигуре Сарти. Внимание представителей народности Гриква. Последние считали себя наследниками Койкоин и потому увидели в истории Бартман ключ к собственной идентичности. В 1995 году вожди Гриква обратились к Нельсону Манделе и французскому посольству с просьбой вернуть останки Сарти Бартман в ЮАР. Мандела отправил в Парижные переговоры профессора Филиппа Табиаса, палеантрополога и одного из самых авторитетных южноафриканских ученых. Переговоры были сложными. Табиас столкнулся с резким сопротивлением директора Музея Человека. Тот возражал против возвращения останков Бартман, приводя два аргумента. Во-первых, это создало бы прецедент. Коллекция музея насчитывала тысячи человеческих костей и прочих останков, и директор не был намерен отдавать их все. Во-вторых, прославивший французскую науку Жорж Кювье представал в этой истории в неприглядном образе расиста и колониалиста, повинного в сексуализированном насилии. Переговоры продолжались шесть лет и казались зашедшими в тупик, пока в них не вмешался французский сенатор Николя Абу. Он подал на рассмотрение Национальной Ассамблеи Биль с требованием вернуть останки Сарти Бартман в Юар. Биль был одобрен единогласно, и в апреле 2002 года Сарти наконец вернулась на родину, в небольшой южноафриканский городок Хенке, где, как считается, она родилась. В августе 2002 года более 7 тысяч человек собрались на панихиду по Бартман. Панихида сочетала в себе элементы погребальных практик народа Койкоин и христианской обрядности, что символизировало происхождение саарте ее обращение и крещение. Участники жгли особые травы для очищения воздуха, пели христианские гимны и играли традиционную койкоинскую музыку. На гроб возлагали венки из алоя. Президент Юар Табумбеке произнес надгробную речь, в которой Саарти Бартман провозглашалась символом истории Южной Африки. Судьба Саарти Бартман это судьба всего африканского народа, сказал он. Это история утраты нашей древней свободы. Затем на могиле сложили груду камней как это было принято у Кой Коин в XVIII веке. Память Саарте, наконец, была почтена. Бартман стала важным символом для ЮАР и африканских диаспор. В Южной Африке до сих пор ведутся споры об этой женщине и о том, как ее следует изображать. Десять лет продолжалась борьба за то, чтобы убрать из Кейптаунского университета статую Саарте, которую многие женщины считали оскорбительной. Недавно скульптуру наконец-то демонтировали, а носивший имя Сессила Ротса «Корпус», где она стояла, переименовали в честь Бартман. Но когда я спросила на Мусу Махубу, южноафриканскую исследовательницу-активистку, считает ли она переименование «Корпуса» своего рода «Победой справедливости», она ответила, «Никогда нельзя говорить об окончательной победе», Потому что завтра у нас отберут какое-то другое право. Один шаг вперед, два шага назад. Справедливость это процесс.